Возница вез Гордона мимо разрушенных деревень. Часть их была покинута жителями. В других люди ютились в погребах глубоко под землей. Такие деревни представляли груды мусора и щебня, которые тянулись так же в линию, как когда-то дома. Эти сгоревшие селения были сразу обозримы из конца в конец, как пустыри без растительности. На их поверхности... Пошли старухи по горелке каждая на своем собственном пепелище что-то откапывая в зале и все время куда-то перепрятывая и воображали себя укрытыми от посторонних взоров точно вокруг них были прежние стены. они встречали и провожали гордыу взглядом как бы вопрошавшим, скоро ли опомнится на свете и вернуться в жизни покой и порядок. Ночью навстречу едущим попался разъезд. Им велели своротить с грунтовой дороги обратно и объезжать эти места окружным проселкам. Возчик не знал новой дороги. Они часа два проплутали бестолку. Перед рассветом путник с возницей приехали в селение, носившее требуемое название. В нем ничего не слыхали о лазарете. Скоро выяснилось, что в округе Две одноименных деревни — это и разыскиваемое. Утром они достигли цели. Когда Гордон проезжал околицей, издававший запах аптекарской ромашки и едаформа, он думал, что не будет заночевывать Уживаго, а проведя день в его обществе, вечером выйдет назад на железнодорожную станцию к оставшимся товарищам.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 от одного с ним полка, Галиулина, якобы видевшего его гибель в бинокль наблюдательного пункта, когда Антипов шел со своими солдатами в атаку. Перед глазами Галиулина,